Глава 17. Это непорядочно, сказал капрал Джонстон. Что непорядочно? Уничтожать мирное население? Вы где вы видели мирное население? Там в деревне? Почему вы решили, что оно было мирное? Я видел там стариков и женщин и детей. А разве стариков Не может выстрелить или бросить вам под ноги гранату. Что, для этого нужны какое-то особое умение или сила, чтобы выдернуть чеку? Вы говорите ерунду, капрал. Потому что вы не знаете местных условий. Здесь нет мирного населения. Здесь стреляют все в спину. Если бы мы не применили жёсткие меры, мы положили бы там полроты ваших товарищей. Вас возмущает такая арифметика? Но я не слышал ответных выстрелов. Правильно, потому что их не было, потому что операция была грамотно задумана и грамотно проведена. Прямо как в учебнике по тактике стрелкового боя. Они просто не успели среагировать на наше наступление. Не успели подготовиться к отражению атаки, вытащить и применить оружие. Вас беспокоит именно это? Отсутствие встреченных выстрелов? Меня беспокоит гибель мирного населения. Вы плохо обучаены, капрал. Вам сказали, что здесь нет мирного населения. В принципе, это военная нация, которая воюет уже много десятков лет. И вначале с французами, теперь с нами. А до того чёрт знает с кем. Здесь умеют стрелять каждый ребёнок с рождения. Здесь каждый ребёнок полноценный солдат. Вы просто этого не знаете. Не знаете жизни. Вам никогда ещё не стреляли в спину люди, которые только что вам улыбались и угощали вас фруктами. А мне стреляли и товарищам моим стреляли, которых уже нет. Так что не лезьте в дела, в которых вы ни черта не понимаете. Тебе всё же я буду вынужден подать рапорт по данному инциденту. Что? Какой рапорт? Ты, капрал, видно не понимаешь, куда попал. Это война, а не уикенд с девочками. Здесь гибнут люди каждый день. Лучше когда они, чем когда мы. Лучше когда много их, чем один наш. А это тебе ясно? Это ясно. но лишь когда это касаться вооруженного противника. Дурак! Трижды дурак! Первый раз вытащил ком роты из кулака палец, когда попросился сюда на войну. Второй раз еще один палец, когда попал ко мне в роту. Третий — три пальца в самые глаза. Когда надумал защищать этих узкоглазых, которые, как мне кажется, тебе ближе, чем твои современники. Неужели мне кажется? Вам кажется, сэр. Да если кажется, забудьте обо всей той чуше, которую вы здесь нагородили, и ступайте в бар, провочите хорошенько глотку и проспитесь. А завтра с утра займитесь чисткой своего оружия, и чтобы оно блестело как паркет в офисе президента. И оно у вас чистое. После вчерашнего боя чисто, сер. Вы можете доказать? Можете доказать, что вы не стреляли, как все? Что вы чистенький, как ваша винтовка? Капрал напрекса, вы были на боевом задании вместе со своей ротой, в первых рядах. Вы вместе с ротой этой бой выиграли, одержав победу над превосходящим вас в живой силе противником. и, по счастью, избежав серьезных потерь со своей стороны, чему можно только радоваться. Вы были, как все, капрал, по крайней мере, не хуже всех в своем первом бою. За что командир роты объявил вам благодарность, официальную занесение в личный послужной список? Дайте мне его послужную карточку. Видите, черным по белому благодарность. за проявленную выдержку и умение при проведении боевой операции во время десанта в тыл врага. Вы молодец, капрал. А если кто-то посчитает, что проведенный нами бой был неудачен, что во время него погибло какое-то там количество безоружного мирного населения, вы ему не верьте. Вы пошлите его ко мне, а я покажу ему изъято с места боя оружие и боеприпасы. Что там было... «Два десятка автоматов, пулемет, и что еще? Вот, видите, автоматы, пулемет, гранаты, мины, которые предназначались нам, ну, или таким же американцам, как мы, и которые я могу продемонстрировать всем желающим. Операция прошла удачно, хотя бы потому, что это конфискованное оружие уже никогда не выстрелит в нашего солдата или офицера». Мы победили, Капрал. Вы победили, Капрал. А если вы считаете, что нарушили какие-то там мирные соглашения, или, не дай бог, случайно застрелили кого-нибудь из мирных жителей той деревни, пока другие вели бой с партизанами, я отдам вас под суд, как военного преступника. Вам ясно, Капрал? Вам все ясно? Когда поедете и займитесь чисткой оружия, которое я уверен, после вчерашнего боя у вас всё ещё грязное, а я после проверил. Повторите приказание. Пойди и почисти оружие, чтобы вы его позже проверили. Вы забыли сказать, сэр. Сэр. Идите. Кэбрал Джонстон повернулся на каблуках и вышел, чтобы надлежащим образом вычистить своё оружие. После боя, в котором он принимал непосредственное участие, наплачешься ты с ним, сказал Комроты, присутствовавший при разговоре в взводный. "Или он со мной, лишь я избавлюсь от него как можно скорее. Дурный пример заразителен, как бубонное чума, а за пацифизмом очень легко прикрыть трусость, не боясь замарать руки, как бы он ни нашёл последователей в роте". Не бойся, избавлюсь. Дай срок. А пока присмотри за ним, чтобы он каких-нибудь глупостей не наделал или наоборот, поскорее наделал. О'кей. Только я на твоём месте решил бы всё официальным порядком, а то как бы после него не отыскались какие-нибудь бумажки или дома письма, где он жалуется на мамочка на свою тяжкую долю и рассказывает о нравах своих старших товарищей по службе. Ничего, перестанет. после первого же боя. Наездрю же наживался и ещё наживается, пока мы стоим в резерве. Подходящий бой он ещё когда будет? А несчастные случаи в пределах части, как ты сам знаешь, подлежат специальному расследованию. Да лучше убери его по доброму. Когда люди уходят на лучшее, они о худшем помалкивают. Из опасения тому лучшему навредить и напротив, когда им ничего Доброго в ближайшем будущем не светит, когда им терять нечего, грызутся как загнанные за флажки волки. Порой бы это и грезне, даже утрачивая инстинкт самосохранения. Нужен тебе такой волк. Но куда я его уберу? А на повышение, и желательно так, чтобы подальше от войны. Как лучшего солдата, отлично проявившего себя в ходе боевых действий, раз он станет тогда кому-нибудь жаловаться, чтобы обратно на передовую в нашу же роту вернуться. Вряд ли. Он что, враг себе? Он враг нам. Ну, так тем более. Может, и верно сплавить его по очередной разнарядке от греха подальше. Сплавь, пока он себе единомышленников в роте не нашел. Все легче дышать будет. Ладно, уговорил. Намери ко мне штаб, что-то у них там было на днах такое заковыристое, откуда обратно не возвращается. Габриэль Джонсон ко мне, быстро. Габриэль Джонсон, сэр. Роты посмотрел на доставившего ему столько неприятностей солдата, самого плохого солдата его роты, потому что самого своевольного, так и не сумевшего понять и принять простейшие законы войны. равные законом выживания. Вот что, капрал. Вступайте в казарму и соберите свои пожитки. На сборы даю 2 часа. В 17:00 вы должны быть готовы и должны стоять возле КПП. За вами придёт машина. За мной один, сер. За вами один. Я куда-то уезжаю, сер. Ну езжайте. И надеюсь навсегда. «Камерат Джонстон, я, сэр. Я должен сообщить вам, что согласно приказу номер от... вы переводитесь в другую часть, но от вашей сопроводительной документы». Камерат передал своему, теперь уже бывшему подчиненному, запечатанный конверт. «Не могу знать о характере моей новой службы, сэр. Можете, на месте, где вам все растолкуют, в самой доступной форме». — Вам ясен мой приказ? — Да, сэр. В течение двух часов собрать вещи и ожидать машины возле КП. — Исполняйте. — Есть, сэр. Капрал развернулся на месте и шагнул к двери. — Джонсон? — Да, сэр. — Хочу вам пожелать, но не как ваш командир, а просто как частное лицо, прижиться на новом месте, причем приложить к этому максимум усилий. Роты и предвинулся к капралу вплотную. Не изменяешь почему? Потому что если ты не доносок, вернёшься обратно в мою роту, то жить тебе в ней недалече, чем до первого боя, что я тебе как частное лицо обещаю, почти со стопроцентной гарантией. Ты понял меня? Капрал молчал. Ты понял меня, капрал? Да, сер. Тогда иди. и служить так, чтобы наши пути больше не пересеклись и молить бога